абсолютный ноль. хорошо запомни это. чтобы тебе не рассказывали другие, оно так и останется чужими рассказами. лишь то, чему ты выучишься сам, станет частью тебя и поможет выжить. открой глаза и уши, включи голову, и ты увидишь все, что город может тебе передать. а Коля, помнишь, какой ты был, используй это, пока не исчезло. больше я тебе ничего не скажу. Если фабричный квартал, в котором живет библиотекарша, утопил прежний лоск в безисходном мраке, то дома резиденции в юго-западной части города растеряли бывшую пышность в онёлых сумерках. Все, что когда-то дышало весенней свежестью, давно расплавилось от летнего зноя, а потом задубело под зимним ветром. Двухэтажные коттеджи на склоне западного холма строились так, чтобы под одной крышей раздельно жили три семьи. или шузенький вестибюль под козырьком в середине здания был бы общим. Все дома в резиденции белые, полностью белые, куда ни глянь, от перекладин под крышей до оконных рам и балконных перил, каких только оттенков белого цвета не встретишь, бродя по склону холма. Белый, ослепительно яркий от свежей краски, белый, порыжевший за много лет от солнца, и белый, вылезанный дождями и ветром до потери всякого цвета. Не оград ни заборов в резиденции нет, только у каждого входа цветочная клумба в метр шириной. Ухаживают за клумбами всегда очень тщательно. Весной на них распускаются крокусы, ноготки и анютины глазки, а осенью цветут космеи. Утопая в живых цветах, эти здания еще сильнее напоминают заброшенные руины. Когда-то это был самый процветающий район в городе. Всякий раз спускаясь по тропинке с холма Я представляю себе, как носились по улицам дети, слышалось пианино, пахло горячим ужином. Моя память одну за другой распахивает прозрачные двери времени, и прошлые города оживают перед моими глазами. Когда-то здесь жили семьи государственных служащих. Люди не очень богатые, но и не самого низкого ранга. Городские чиновники средней руки. И как могли, берегли эту заводь своего размеренного благополучия. Потом они все исчезли, не знаю куда и почему. Теперь резиденции населяют отставные военные, лишённые тени, никчемные, как опустевшие коконы насекомых, доживают они свою одинокую жизнь под всеми ветрами на склоне западного холма. Беречь им давно уже нечего. В каждом коттедже резиденции утиска по семь или восемь старых воjak. Жилище куда определил меня страж? Небольшая комната в одном из этих домов. Под крышей со мной обитают полковник, два майора, два лейтенанта и сержант. Сержант готовит еду и следит за хозяйством, полковник отдает приказы. Точь в точь, как в настоящей армии. Шесть стариков, которые всю свою жизнь занимались подготовкой к войне, ведением войны, устранением последствий войны. Революциями, контрреволюциями. и не смогли найти ни времени, ни возможности создать собственную семью. Каждое утро, проснувшись, они носко разавтрякают и без всяких приказов отправляются каждый на свою работу: кто соскребать облупившуюся краску с домов, кто выпалывать сорняки на газонах, кто ремонтировать старую мебель, кто грузить на тележку продукты, которые распределяют у подножия холма. Закончив утреннюю работу, Старики садятся у дома на солнышке и предаются бесконечным воспоминаниям. Доставшаяся мне комната находится на втором этаже и смотрит окнами на восток. Вид из окон не самый лучший. Половину обзора закрывает вершина холма, и лишь сбоку просматриваются река и часовая башня. Похоже, здесь не живут уже очень давно. Штукатурка на стенах покрылась темными пятнами, а оконные рамы толстым слоем белесой пыли. Все мебели, старенькая кровать, небольшой обеденный стол и два стула. На окнах тяжелые шторы с едким запахом плесени. Половицы рассохлись и стонут при каждом шаге. Каждое утро из соседней комнаты выходит полковник. Мы вместе завтракаем, а потом задергиваем шторы как можно плотней и до полудня играем в шахматы. Кроме шахмат в обычный солнечный день заняться попросту нечем. В такой чудный день сидеть дома, задернув шторы, должно быть невыносимо для такого молодого, как ты, замечает полковник.、И、не говорите. Хотя мне, конечно, заполучить партнеров в шахматы только в радость у здешних стариков игра не в подсчете. Я, наверное, последний, кому интересны шахматы. Почему вы согласились лишиться тени? Старик долго разглядывает свои пальцы в ярком свете из расщелины между штормами. Затем отходит от окна и снова садится за стол напротив меня. Почему говоришь? Повторяет он. Наверное, я слишком долго защищал этот город. Наверное, мне казалось, покинь я его, вся моя жизнь потеряла бы смысл. Впрочем, так это или нет, сейчас уже не важно. И вы никогда не раскаивались в том, что остались без тени? Нет, качает старик головой. В этой жизни я не совершал ничего, в чем бы теперь раскаивался. Я съел стеной его обезьяну и расчистил место для своего короля. Отличный ход, одобрил полковник. Защищаешь стеной единорога, а заодно высвобождаешь короля. Хотя, конечно, и даешь развернуться моему рыцарю. Пока старик размышляет над следующим ходом, я кипячу воду и завариваю свежий кофе. Сколько таких же полдней у нас еще впереди, думаю я. В городе, обнесенном высокой стеной, выбирать особенно не ищего.